то в драке путается, а Патронов в наган не залаживает. «Ты в атаку шел!» — закричал мне вдруг Акинфеев, и судорога облетело его лицо. «Ты шел, и Патронов не залаживал! Где тому причина?» «Отвяжись, Иван!» — сказал я Акинфееву. Но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер. «Поляк тебя, да, а ты его нет!»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 Ты при сознании, а у меня про Малакан есть закон писан. Их в расход пускать можно, они Бога почитают. Собирая толпу, казак кричал про Малакан, не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком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 А я поплелся в деревне Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде. Деревня плыла и распухала. Багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я, изнемок и согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшие изумений — умение убить человека.